Глава тридцать девятая. Лиза. Этой ночью я засыпаю с большим трудом. Ведь после того, как мы с Арком ласкались в машине, я совсем теряю покой. На следующий день мне нужно заняться подготовкой части курсовой работы. Но мысли бродят совершенно в другом направлении. Все они рядом с Арком. Возвращаюсь в общагу под громкое фырканье и недовольство отца. Папа как маленький, честное слово. «Хорошо, что с ним Влада. Мне же нужно учиться самостоятельности». Арк с самого утра строчит сообщение. Улыбка не сходит с моего лица. Стоит увидеть на экране имя моего мажора. Но он занудствует похлеще папы. Арк, я, кстати, солидарен с Борис Борисовичем касательно общежития. Тебе там не место. Я. Почему это? Недовольный смайлик. Арк. Ты достойна большего феечка. Я. Я совершенно обычная. Не хочу выделяться. Арк. Нет, не обычная. Ты лучшая, Лиза. А всякие хмыри там будут пялиться на тебя. Пыхчу, не зная, что ответить. В голове вертится с десяток колких ответов. Но не выбираю ни один. Такая забота мне приятна. И Аркаша не навязывает мне свою волю, как это делал Петр. Он лишь высказывает мнение и имеет на это полное право. Кстати, с того момента, как я бросила Петьку, он так и не появился и даже не извинился за гадкие слова. Сволочь. Главное, чтобы маман не притащил его ко мне на порог. Я. Мой чемпион ревнует? Хитрый смайлик. Мажор отвечает почти сразу. Арк. Конечно, лишь я имею право видеть тебя в ночнушке. Злой смайлик. «А теперь буду ходить по универу и думать, кому из этих задротов выдавить глаза». Хихикаю. «Я. Ты меня уже и без нее видел. К тому же в общаге я хожу в пижаме оверсайз со слонами. Вряд ли кто-то сочтет это сексуальным». «Арк. Ты сексуально даже в мешке из-под картошки. Я недоволен». «Я. Потерпишь. Ты, кстати, курсовую уже начал?» Никанорыч жестко дерет за несделанную работу. Арк, я бы лучше выдрал тебя, феечка, чтобы ты кричала и срывала горло. Кстати, у меня стоит. Я. Невыносимый мажор. Не сделаешь работу, я лично сдам тебя преподу. Арк, жестокая фея, но от тебя приму любое наказание. Ну что за извращенец? И почему улыбаюсь, как дурочка? «Ближе к вечеру мне удается сконцентрироваться и сделать задание, которое нам выслал Степан Никонорович». «Вернее, не он, а девочки из секретариата, ведь дедушка не признает технологии». «А вот Галя до вечера так и не появляется». «Мне немного тревожно за подругу. Она ушла вчера совсем расстроенная». «Звонки мои она сбрасывает. Я уже готова начать обзванивать морги и больницы». Галя появляется в комнате глубокой ночью. Глаза осоловелые, вся взъерошенная. Платье на бекрень, губы опухшие, на шее яркие засосы. «Эм, ты где была?» — шиплю, когда она заваливается на постель. «Марафон, что ли, бежала?» «Уколи». Тихо отвечает. «Вот тена, ухмыляюсь. «Ладно, прощена. Но могла и написать. Я тебе обзвонилась. Переживала?» Прости, я долго думала над твоими словами. Она кусает губы, раздевается и выключает ночник. Ты права, Лис, я просто не могу. Когда он рядом у меня внутри бабочки порхает, это невыносимое чувство. Любовь, дорогая, мечтательно тяну. Вы теперь вместе? Я... не знаю, он ничего мне не предлагал. В смысле? Подскакиваю на кровати. Как не предлагал. Баранов? Он о тебе столько лет мечтает. Не знаю, Лис. Ты рассказала ему о своей беде. Да, мы долго это обсуждали. Он сказал, что любит и ему плевать. Для него я самое лучшее. А то групповое изнасилование. В общем, я дам ему шанс. Один. Если нет, то и пытаться больше не буду. Но отношения не предлагал? Хмурюсь. Нет. «Ладно, разберемся. Думаю, он просто ошалел от счастья. На утро мы одеваемся, собираемся в общагу. Поговорю с Арком. Пусть вставит нашему старости мозги на место. А то Галя ему душу открыла, к телу допустила. А он вон чего. Ну, Баранов, не ожидала я от тебя. Доброе утро. Когда спускаемся и выходим на улицу, у общаги стоит машина Арка. Сам он в модных джинсах и худи» опирается своей идеальной задницей на тачку. Руки на груди сложены. Ну, прям хозяин жизни не иначе. Девчонки из общаги всем леют, лишь завидев его. Он мой, и я буду это демонстрировать. Привет. Кидаюсь к нему на шею, жарко целую в губы. Я так соскучилась по тебе. Я соскучился. Мурчит. Привет, Галь. Как ты? Нормально. Она пожимает плечами. Вы круто смотритесь вместе. Прыгайте, девчонки, — подмигивает Аркаша. С ветерком доедем. Нужно поговорить. Бросаю в ухо мажору, затем усаживаюсь на пассажирское сиденье. Пристегиваюсь. Мы быстро долетаем до универа. Я пойду вперёд. Галя улепётывает, только пятки сверкают. Что с ней? Шепчет Арк, по-хозяйски обнимая меня и притягивая к себе. Обычно Галя такая зажигалка а сейчас словно батарейка села. Она, в общем, Баранов с ней спит, но ничего не предлагает, пожимая плечами. Это как? Не понимает мажор. Ну, отношения. А может, он думает, что у них уже, ну все таки она его подпустила и все такое. Он должен ей предложить. Шиплю на ухо своего парня. Просто Галя в этом вопросе очень неронимая, и опыт у нее был страшный. Понимаешь, это важно. Так. Он выгибает бровь. И что предлагаешь, мой сексуальный кубидончик? дала ну тебя, фыркаю. Это реально серьезно. У Кольки один шанс, пока она ему открылась. Если он его... Проебет. Заполняет паузу арк. Да. В общем, если так будет, она больше его не подпустит. Хотя он ей сильно нравится. Сделай что-нибудь. Я с ним поговорю. Спасибо! Целую своего мажора в щеку, стреляю глазками и усаживаюсь рядом с Галей. Арк же усаживается перед нами. Гляжу на его широченные плечи, тащу землею. Нельзя быть таким сексуальным. Лиза! Слышу голос Степана Никоноровича. Как дела? С началом курсовой работы? покажите остальным, как нужно работать? Да. Довольно улыбаюсь, лезу в сумку и понимаю, что, охваченная эмоциями и влюбленностью, я забыла свою курсовую.